Козья нора. Козья нора отлично подходила под определение убежища. Собранная из старых досок, пары-тройки гофрированных листов, заменявших крышу, она неприметным покосившимся домиком торчала посреди березовой рощи. Сама роща находилась в конце единственного сквера Лилихейма. В 10 метрах от Выселись трибуны городского стадиона, служившего ресталищем для любительских стычек по футболу между такими командами, как «Желтые иглы» и горнозавры Западнее стадиона просматривалось здание муниципалитета, отпиравшееся только по праздникам. Дима еще раз с восхищением огляделся. «Ребята, это же самое сердце Лилихейма! но ну вы даете!» Все довольные заулыбались – кроме Андеша, следившего в этот момент в компании Тора, как по земляному полу козьей норы ползет червяк. «С севера — Нюрбек, с юга — Мариес, по бокам — Каренслист и Крокин, сказал Арне так, словно это он заложил первые кирпичи названных улиц. «А в центре — всемогущие мы и наши дети, и дети наших детей». Тор гавкнул, подтверждая истинность хозяйских слов, а Франк и Дегни расхохотались. Как только отец Арны развез всех по домам, Дима принялся слоняться по коттеджу, ища себе занятия. Сонные крысы в подвале изумили его, и Лео поведал о затее с крысобоем. На что Дима спросил, безопасно ли находиться среди большого скопления людей? Вопрос одновременно являлся просьбой и предупреждением, и Лео понял это. Он долго молчал, а потом запретил Диме спрашивать подобное у мамы. К счастью, та все еще находилась на метеостанции. Ожидание тянулось мучительно долго, и Дима от нечего делать полез в телефон. Наконец, снизу раздалось шипение. Под окном, держа в руках велосипед, пританцовывала Дегни. Ее синие глаза проказливо сияли. Дима хотел предложить, чтобы компашка засела у них дома, но, вспомнив мать, передумал. У Дианы имелся пунктик на этот счет. Каждому ребенку свой родитель-надсмотрщик. Дима сварганил очередную записку, прилепил ее на дверь своей комнаты и тихо выбрался на улицу. Из кабинета отца доносился стук по клавиатуре ноутбука. Лео бы порадовало оставленное послание. «Уважаемые ЛМ и ДВ». Я поехал навстречу с капустными наркобаронами. Дело серьезное, и капуста тоже. Если без шуток, я с друзьями. Мы будем держаться у всех на виду и вернемся до наступления темноты. Обещаю. Ваш взрослеющий Д. Так Дима очутился в козьей норе. В убежище имелись игральные карты, пара коробок на столок, каркасоны и затрепанные цитадели, стопка старых комиксов, и двухлитровая бутылка с желто-оранжевой жидкостью на дне. Арне утверждал, что это Фанта, но ему никто не верил. «Как думаете, что стало с Сарой?» — спросил Франк. Он перевернул очередной лист комикса Неми, рассказывавшего о приключениях инфантильной девочки Гота, и покосился на брата, опасаясь, что тот начнет сыпать загадками. Андэш не заметил взгляда, полностью отдавшись изучению маршрута червяка это же та которая только с мамкой живет уточнил арна Дэгни посмотрела на него поверх правил цитадели которые держала в руках следи за языком петерсон она самая франк с долей смущения добавил сара мартинсон я немного знал ее а без отцовщины друг друга издалека видят прокомментировал арна Он валялся на застеленном дырявом покрывалом матрасе, притащенном год назад с городской свалки, и потому не заметил, как Франк и Дегни переглянулись. Через миг они налетели на арны, пересчитывая тому ребра костяшками. Петерсон заорал, прося пощады, и спустя десять визгливых секунд его оставили в покое. «А если серьезно?» Дима ощущал беспокойство, будто они что-то не сделали или сделали не до конца что если сара находится в лапах шакальника вы же помните как он схватил нож и заявил что нужна жидкость иного цвета арно сделал кольцо из указательного и большого пальцев после чего со смехом сунул в него палец с другой руки это по его мнению и означало жидкость иного цвета зная своего батю могу точно сказать одно он уже вломился к шакальнику и вытряс из него душу «А вот это похоже на правду», — согласился Франк, и Дегни кивнула. Два года назад, тоже летом, они всей компашкой сидели в тени, которую отбрасывал козырек крыши городской теплицы. Просто наслаждались только что купленным мороженым. А потом в лоб пандеша угодила невесть, откуда взявшаяся палка. На лбу парня тотчас вскочил лиловый синяк. К ним, ревя от негодования, мчался старина Ханс Петер, сторож теплицы. Ребята не знали, что с ним случилось, из чего он вдруг принялся метать палки, но бросились на утек. Дегни даже оборонила телефон. О чрезмерно ретивом исполнении обязанностей сторожа узнал Эджил. Он нашел домик Ханса Петтера и почти что сыграл роль злого волка. Все, кто видели его в тот момент, утверждали, что капитан Кунны был предельно обходителен. И когда награждал Ханса Петтера плюхами и когда перерывал его жилище, разыскивая девайс Дегни. В итоге Эджела арестовали, а старина Ханс Петтер вдруг понял, что всегда недолюбливал теплицы, особенно в Лилихейме. Телефон Дегни нашелся там же, где они присели, чтобы насладиться мороженым. Об этом Диме рассказал Франк, пока Арне самодовольно покачивал ногой, выражая одобрение отцовским действиям. «А сколько в Лилихейме детей?» Вдруг поинтересовался Дима. Вопрос показался неуместным и одновременно пугающим. Даже Андеш как-то подобрался, будто вот-вот должно было прозвучать нечто страшное. «А тебе это для чего?» — уточнила Дегни. Дима замялся. На мгновение ему почудилось, что в его адрес прозвучит обвинение в похищении Сары. Он внимательно посмотрел на лица друзей и выдохнул — сам толком не понимая, что хочет сказать. А вдруг легенда о Севграй правда? По словам Шакальника, дети для нее — еда. «И ты захотел узнать, сколько на полках Лилихейма волчьего корма?» Арне расхохотался. «Я, конечно, в это не верю, но попробую ответить. В школе Лилихейма работают предметники для всех десяти классов. Параллели на каждый год по 2-3, а это он задумался, пытаясь вычислить количество учеников. «Короче, детей до чертиков!» «В классах Лилихейма приблизительно 15 человек. Значит, около 300», — заявил Франк, откладывая комикс. «Сейчас меньше. Большая часть укатила куда подальше. Лето же», — ставила Дегни. Она против воли тоже увлеклась этим вопросом. Андеш погладил Тора и неожиданно чужим голосом произнес. 53 три ребенка!» Но никто не успел изумиться столь точной цифре. Пол козьей рыса дрогнулся. Затем последовал тихий, но мощный рокот, шедший словно из другого измерения, будто что-то колоссальное лопнуло и сменило форму. «Господи, что это?» Глаза Дегни округлились, и она выскочила наружу. Арне подобрал заскулившего Тора и тоже выглянул. Дима последовал за ними. Они завертели головами, но визуально все оставалось по-прежнему. Лилихейм жил своей тревожной жизнью. Парили чайки, бесилось море, горы высились серыми могильными насыпями. Франк, оставшийся в козьей норе, чтобы успокоить перепугавшегося Андеша, крикнул: Что там? Они черта! Арно вернулся в домик, отпустил Тора и снова плюхнулся на матрас. Может, великан пукнул? Или вулкан образовался. Или завалила утеса Квасера. «Соткнись!» — шикнула на него Дегни. А затем случилось странное. Андэш так посмотрел на Арне, что тот сразу заволновался. На лице недалекого и довольно отталкивающего братца Франка застыло искреннее сожаление. Сердце в груди Димы тревожно забухало, и он понял, что Андэш собирается ляпнуть что-то такое, от чего ни один из них потом не уснет. «Мне жаль», — произнес Андеш. Он совершенно по-детски заплакал с всхлипами и потекшими соплями. «Я тоже любил Тора». «Что ты сказал?» Лицо Арны залила смертельная бледность. Он вскочил. «Забери свои слова назад, придурок!» «Мне жаль! Мне так жаль!» Арне ринулся к рыдавшему Андешу, но его перехватил Франк. Они принялись мутузить друг друга почем зря. Арне боролся за право жить без страха и лишнего трепа, порождающего этот самый страх. Франк же просто защищал брата. Дима и Дегни вцепились в Арне, пытаясь его оттащить. лаем запрыгал и в полудраке получил ногой в живот от хозяина. Увидев, как Элкхаунд с визгом отскочил, Дима навалился на Арне и стукнул его головой о земляной пол козьей норы. Глаза Арне опасно налились кровью. А «Давайте я научу играть в подкидного дурака, а?» — предложил Дима, особо не рассчитывая, что это кого-то заинтересует. «Подкидного Франка, что ли?» — прошипел Арне, готовый опять взорваться в любой момент. «В подкидного Арне!» — рявкнул Франк. «И в подкидного арне рявкнул франк и в подкидного Андеша андеш захлопал в ладоши дегни который досталась локтем в подбородок выдохнула тогда и меня запишите идиоты кто то нервно хихикнул и хохот рванул наружу из четырех глоток андеш счастливо улыбался он ненавидел себя за слова которые сами с собой садились на язык и спрыгивали наружу и ничего не мог с этим поделать зато он умел радоваться пустякам как никто другой иди сюда тор позвал арна собаку спасибо что вклинился как настоящий мужик и прости они принялись за освоение незамысловатой карточной игры в козе и нарету и дело раздавались взрывы смеха никто и не подозревал что с наступлением темноты в лилихейме случится сразу несколько ужасных событий и что участником одного из них окажется арна но до сумерек еще оставалось много часов